Глава 72. Следующие три дня я читала с утра до ночи, иногда выбираясь, чтобы поесть, поспать и поцеловаться с Санджем. Паника не давала мне расслабиться, в голове кружили мудры, собираясь в последовательности и разбегаясь в разные стороны, как танцоры в зале. Только перед сном, когда наши жаркие поцелуи заканчивались страстным соитием, я ненадолго забывалась. Разум прекращал соревноваться со страхом, выясняя, кто первый доведет меня до сумасшествия. И мы с Санджем засыпали, прижавшись друг к другу. Но на четвертый день я ворвалась в библиотеку, упала в кресло, посмотрела на две прочитанные и усвоенные книги справа от меня, затем на стопку книг в двадцать слева. Быстро нарисовала в воздухе мудру порядка, и все книги заняли свои места на полках. Можно не спать, ни есть, ни замечать любимого мужчину, пытаясь прочитать и упорядочить в голове то, что другие учат десятилетиями. А можно признать, что за оставшиеся пять дней до ритуала мне не удастся выучить даже самый важный минимум и попытаться придумать какой-то иной план». Сейчас Шият Сахир делает всё возможное, чтобы найти меня, и он найдёт. Будет пытать, убивать, использовать все свои магические силы, все свои знания, но обязательно нас обнаружит. Однако мой долг перед прежним владельцем — сохранить это место в тайне. Постепенно у меня в голове начал прорисовываться новый, гораздо более отчаянный и рискованный план». Конечно, Санж не одобрит моего решения, он привык защищать меня, но сейчас я хочу защитить его. Мне важно знать, что в случае победы будет кому и куда вернуться, а в случае поражения мой любимый не пострадает, потому что ради одного фамильяра Шият не станет напрягаться. Надеюсь, что не станет. Единственное, что нужно выяснить обязательно, как скрывать внутреннего зверя, если это вообще возможно. Услышав слабое постукивание в стену, я оторвалась от книги, несколько раз зажмурила и снова широко распахнула глаза, потом потрясла головой и встала с кресла. Кто ищет, тот всегда найдет, особенно в переполненном магической силой месте. Вот и я нашла, изучила нужную мне последовательность мудр, скрывающую наличие внутреннего зверя. Сразу выдавать все свои секреты шият я не собиралась. Что ж, пришла пора расставаться. Сюда я вернусь уже победительницей или не вернусь никогда. Понимая, что это очень странное желание, я всё равно присела в реверансе перед каждым стеллажом по очереди и поблагодарила за время, проведённое вместе. Словно с живыми людьми попрощалась». И у меня возникло странное чувство, что стеллажи мне ответили. А когда я уже выходила, одна маленькая тоненькая книжка сорвалась со своего места и подлетела ко мне. Возможно, ей захотелось стать моим талисманом. Крепко зажав её в руке, я вышла из библиотеки. Сандж уже вернувшийся в наш шалаш и смирившийся с тем, что обедать придётся в одиночестве, при виде меня очень удивился но приподнялся, чтобы поухаживать за мной. Я постаралась, чтобы в нашем поцелую не было горького привкуса расставания, потому что обсуждать своё решение не собиралась. Очень хотелось остаться и провести с любимым ещё одну ночь. Только тогда я не смогу уйти, просто не смогу. И Шият Сахир найдёт нас, ворвётся сюда, уничтожит здесь всё и всех» а ещё доберётся до ценнейшей библиотеки анимагов и узнает наши секреты, даже те, которые ему не выболтала его любовница. После этого он сможет ещё надёжнее поработить оборотней, превратив их в послушные игрушки. О том, что сбежала сюда от Хариша, я не пожалела ни на минуту. Здесь мне удалось, хоть ненадолго, побыть наедине со своим мужчиной. «Познать страсть и потерять невинность именно с тем, кого выбрало сердце. К тому же вряд ли кто-то, кроме другого анимага, сумел бы научить меня прятать внутренних зверей. А тут я нашла нужную книгу, усвоила описываемый в ней способ и теперь смогу обмануть злющего призрака, если захочу». «Ты что-то задумала?» Санч не спрашивал, утверждал. В его голосе не было ни тени сомнения». Он взял у меня грязную тарелку и закинул её в миску с горячей водой. На второй день обитания в нашем раю мы сообразили, если посуду сразу замачивать, её потом проще отмывать. Да, здесь я впервые помыла тарелку за собой и за своим мужчиной. Правда, мне не очень понравилось, и в следующий раз я воспользовалась магией но даже она гораздо лучше срабатывала на немного полежавшей в воде посуде. Может быть, я обдумываю прочитанное. Очень хотелось и вывернуться, не прибегая к прямой лжи. «У тебя тогда взгляд другой», — усмехнулся мой тигр, присев рядом на корточки и глядя мне в глаза. «И целуешься ты тогда иначе». Продолжая перечислять разоблачающие приметы, санч нежно погладил меня по щеке. Я зажмурилась, словно кошка, и потёрлась о его ладонь. Мне до слёз хотелось остаться и дальше жить в нашем раю, наслаждаясь друг другом. Только иногда проскакивали тревожные мысли о моей стране. Они в харде, о родителях, без которых немного скучаю и за которых очень волнуюсь. А ещё очень хотелось полностью позабыть о ритуале и вообще о том, что меня ждёт, если я проиграю в схватке с Шиятом. Я знала, что санш волновался о Марише, о Виджае, о других оборотнях. Меня же очень беспокоила судьба леди Леонии, Джа Цаны и Смияджа. Так что в нашем раю всё равно было не слишком спокойно. Мы бы жили в постоянном страхе за себя, за близких, не зная, что с ними, что задумал Шият, что вообще происходит в мире. Нет, это не выход. А едва мы бы высунулись из убежища, хоть кончиком носа нас бы тут же вычислили. Или я зря себя накручиваю, опять преувеличивая возможности Шият Сахира. Мы лежали на матрасах в нашем шалаше и целовались, целовались, целовались. Я словно хотела доказать Санджу, что на самом деле всё хорошо, что все странные взгляды ему померещились, как и слёзы в моих глазах. Просто слишком много читаю, устала, вот глаза и слезятся. Ведь принцессы не плачут. «Верь мне», — попросила я, пропуская меж пальцев длинные серебряные пряди. Все эти дни Сандж собирал волосы в хвост только когда готовил — потому что заметил, как мне нравится теребить их, гладить, зарываться в них лицом. На самом деле, мне нравилось в моём тигре всё. Я сходила от него с ума и безумно хотела, чтобы он выжил. Это не его битва, а моя ишията. Ополоснувшись, я сделала вид, что ухожу обратно в библиотеку, на прощание поцеловав своего мужчину, как будто в последний раз. А может быть и правда. В последний.